чем отличается жизнь в Крыму и Петербурге. И еще. По возможности прошу сделать статью с обзором сравнением жизни в Питере и в Крыму «Погода, наличие солнца, осадков, разные времена года, быт, люди, любимые места». Очень интересно узнать ваше мнение. Заранее спасибо. С уважением, Александр. Александр Карпов. Скажем сразу. Мы очень любим и Петербург, и Крым, где безвызно живем последние восемь лет. Есть своя прелесть жизни и там, и здесь. Никогда не пытались сравнить эти места, но один из читателей попросил сделать такой обзор. Сейчас попробуем, может быть, и получится. Погода. Тут, конечно, небо и земля, особенно зима. Чего мы в Питере больше всего не любили, так это зиму. Серо, сыро и холодно. И так не менее полугода. Изо всех городов, где мы когда-либо жили, хуже только в Якутске. Но там вообще зима жестока и бесчеловечна. Кто не жил в Якутии, тому трудно представить, что такой минус 50-й постоянный смог, такой, что ходить приходилось чуть ли не на ощупь. А случались морозы до минус 60 В Петербурге, конечно, далеко не так экстремально, но давящее серое небо и отсутствие солнца изрядно напрягают. В Крыму же зима теплая и короткая. Нередко бывает так, что снег и минусовые температуры приходят только в январе. И непременно во второй половине зимы случаются теплые окна, когда на солнце до плюс 20, а в феврале уже цветут галантусы, цикламены и кизил. Недавно случилась зима, Первая за восемь лет, когда в марте лёг снег и не таял две недели. Для нас, уже избалованных мягкими короткими крымскими зимами, это нечто удивительное и неправильное. Люди. Анатолий. В Петербург мы переехали из Москвы, где прожили около десяти лет. Что нас сразу там удивило, так это люди. Настолько они отличаются от москвичей. Спокойные, вежливые, неторопливые. Помню, впервые приехали из Москвы в Питер на автомобиле, припарковались на Лиговском проспекте, а когда стали отъезжать, уже наступил час пик. Машины еле-еле ползут. Я включил левый поворот и приготовился высматривать какое-либо подобие разрыва, чтобы резко по-московски сунуть поток нос своей машины под возмущённые сигналы и крики, а иначе можно простоять целую вечность». И как же я удивился, когда первый же автомобиль притормозил и дал мне возможность влиться в поток. Потом оказалось, что такое поведение на дорогах — норма для Петербурга. Но ну, так вот, крымчане, они как петербуржцы, только ещё мягче и спокойнее. Нигде больше я не встречал таких доброжелательных и готовых помочь людей, как в Старом Крыму, где мы живём последние восемь лет. Ну, может быть, только в Якутске, в котором мы с Леной прожили три года. Там, я думаю, суровый климат и отдалённость от материка формируют дружелюбие и человеколюбие северян. А в Крыму выходит наоборот. Причина терпимости и дружелюбия кроется в тепле и обилии солнца. Любимые места. Ну, тут сравнения невозможны. Всё нами любимое в Петербурге — Это то, что создано гением и руками человека. Мосты, дворцы, соборы, сады и парки, львиные банковские мосты, Исааки, Петергоф и Аронейенбаум, Атланты Нового Эрмитажа, Летний сад, Парк трех-летия Санкт-Петербурга. А в Крыму самые любимые места это то, что еще не тронуто цивилизацией. Тихая бухта и мыс Хамелеон, Суровые безлюдные берега на мысе Тарханкут, Белая скала, загадочный мыс Меганом и мрачные скалы Карадага, мягкие окружности Крымских гор, начинающихся на южной окраине Старого Крыма.